Глава двадцать шестая. Это казалось мне злой иронией судьбы и огромнейшей несправедливостью, что человек вроде Альберта — никто нибудь а святой отец, и эта простодушная девушка Майра ожидали появления дитя, не приложив к тому ни малейших усилий. И не просто ожидали, а даже сперва имели в мыслях от него избавиться. В то время как мы с Кристоболем не один год отчаянно пытались обзавестись ребенком, устраивая себе страстные любовные встречи, которые превратились едва ли не в обязательный пункт нашего списка дел в периоды, наиболее благоприятствующие зачатию. Партнерство в достижении общей цели вот во что в последние годы превратился наш брак. Раньше я и представить не могла, что такая новость может настолько меня растеребить и расстроить. Она всколыхнула во мне столько разных воспоминаний и имена, что мы придумывали с Крестоболем для наших так и не родившихся детей, и немного теснящее ощущение растущего живота, и вязание детских одеялец по вечерам, и как страшная неизбежность пятна крови на нижнем белье. Я готова была пережить любую тошноту и слабость, любую болезненность груди, если бы обрела, наконец, счастье держать в руках свое дитя. Я вытерла слезы. Солидат, я нисколько не соврала, упомянув о постоянной подавленности. «С добрым утром!» — раздался у меня за спиной бодрый голос Мартина. Поправив очки, я обернулась к нему. Майра уже давно ушла, а у меня все не хватало сил оторваться от камня, на котором я по-прежнему сидела, тупо наблюдая, как на брошенную банановую шкурку набегают муравьи. Я уже целые сутки не видела Мартина, и моя досада в отношении его успела рассеяться. Мне следовало бы сердиться на него после вчерашнего предложения. Однако меня успокаивало одно весомое умозаключение — Если Мартин и вправду был организатором убийства, то он вполне мог подослать ко мне кого-нибудь уже после того, как я приехала на асьенду, или же убрать меня самостоятельно. У него имелось на то предостаточно возможностей в прошедшую неделю. Чем тут занимаешься? Поинтересовался он. Стал бы он также улыбаться, если б узнал, кто я на самом деле. Или если бы узнал, что я намерена отвергнуть его деловое предложение? Мартин снова жевал зерно какао. Этим же легко можно зубы сломать. Какая жалость, что он еще ни разу не пробовал настоящего шоколада. «Так, размышляю о разном», — ответила я. «Послушай, мне кое-что нужно с тобой обсудить. Только не здесь». «Мне не хотелось, чтобы наш разговор услышала какая-нибудь из моих сестер. «Давай». Он почесал в затылке, оглядываясь по сторонам. «Сейчас мне надо уладить тут кое-какие дела, но ты можешь прийти ко мне на ланч». Я кивнула. Предстоящий разговор, конечно, нагонял на меня страх, но я же не могла скрываться вечно. Я должна была дать ему ответ — и посмотреть, как он к этому отнесется. По его реакции я уже смогу судить, что он за человек. Лучше всего удается распознать нрав другого человека в моменты гнева или в критические минуты. Узнать, на что он способен, на что готов пойти, дабы получить желаемое. Пару часов спустя я прибыла к дому Мартина. Каким-то образом мне удалось достаточно приручить пачу, чтобы она благополучно довезла меня до места. Дверь мне открыла женщина за 50 с румяными щеками и слегка гнусавым голосом. Как раз вовремя! крикнул мне из гостиной Мартин. Еще немного и будет обед. Не стой там, дружище, заходи. Пропустим пока мест по аперитиву. Едва я ступила в дом, как меня окутал аромат того, что жарилось на кухне. Скинув голову, я поглядела сквозь световое окно в потолке, не в силах противиться его завораживающему эффекту. Извинившись, служанка поспешила обратно на кухню, где не так давно Мартин собственноручно жарил для меня пойманных на удочку окуней. «Я и не знал, что у тебя есть горничная», — сказала я. «Есть, но она приходит по утрам и только в будни. У нее в Винсесе шестеро по лавкам». Мартин открыл бутылку с неким агуардиенте и налил нам по стопке. «Ланч будет через пару минут. Ты уж извини, Бачиту, она вечно не поспевает вовремя». «Понимаю. Вообще, мне кажется, это слишком большой дом, чтобы тут все работы делались в одиночку». Мартин рассмеялся. «Уж извини, мой друг, но у нас тут, в Эквадоре, не привыкли к дворцам и толпе слуг, как в вашей стране». Я улыбнулась. «Должен, к сожалению, тебя разочаровать, но далеко не все в Испании имеют дворцы и кучу слуг. Мы с женой, к примеру, жили в квартире размером в половину твоего дома». Как только я села за стол, Мартин передал мне стопку с алкоголем. Так глядишь и втянешься в это приятное существование, когда ешь и пьешь, что хочешь и сколько хочешь. Как же у мужчин все обстоит иначе? В день свадьбы я, помнится, очень осторожничала и старалась есть поменьше, боясь, что вздуется живот или запачкаю платье. Мама всегда говорила, что мужчины не любят прожорливых женщин — Хотя сильно сомневаюсь, что Крестобаль беспокоился этим вопросом или вообще обращал внимание на то, что я ем. Просто будучи женщиной, я всегда должна была следовать многочисленным общепринятым правилам. «Да, так о чем это я?» — продолжила я, взявшись за стопку. «Я нынче утром случайно встретил Майру, служанку Аквелина. Ты часом ее не видел?» Так вот, эта бедная девушка сейчас в совершенно несчастном состоянии, потому что она потеряла работу и отчаянно ищет новую. И ты решил, что я должен ее нанять? Именно. Я закинула ногу на ногу, подражая самоуверенной позе Мартина. У тебя от этого одни преимущества. У Майры будет работа и место, где жить. Бачита станет всегда вовремя подавать тебе обед. «А еще в доме у тебя сделается намного чище!» Несколько мгновений Мартин задумчиво глядел на меня. «У тебя прямо готовый план!» — усмехнулся он. «Но скажи, если уж она такая замечательная, почему Аквелина ее уволил?» Я допила содержимое стопки. «Насколько полно можно вводить его в курс дела?» Он по-любому скоро узнает, что она в положении. Вот только ему не обязательно знать все подробности. Она ждет ребенка. Мартин опустил ногу на пол. Категорически нет. Ой, да ладно, не будь таким ханжой. И уж тем паче, после того, что я наблюдал своими глазами. Ну да, всякое случается. «Дело тут вовсе не в каком-то принципе. Видишь ли, с беременными женщинами порой сложно иметь дело. К тому же, что я потом буду делать, когда у меня по дому станет бегать чей-то карапуз?» «Ничего. У этого карапуза будет мать, чтобы за ним приглядывать. Ну, даже не знаю». «Неужто ты хочешь, чтобы эта бедняжка осталась бродяжничать без дома и без работы?» Ты же знаешь, что случается с женщинами, оказавшимися в подобном бесчестии. Но почему бы тебе не обратиться с этим к Анхелике? У нее гораздо больше денег, нежели у меня. Потому что у нее и так уже есть в доме две работницы. И к тому же Майра, кузина Хулии, и сама Хулия на нее очень сердита. Ну ладно, ладно, для меня это уже совсем лишняя информация. Я прикусила нижнюю губу. Я действительно чересчур разговорилась. Кристоболе тоже никогда не интересовали всякие житейские подробности касательно наших работников. Мне припомнилось, что всякий раз, когда я затевала разговор о Кардобезе и о том, что весь город считает ее несчастной парией, на лице у мужа выражалась такая же безнадежная скука, как сейчас у Мартина. «Так это все, что ты хотел со мною обсудить?» Я заколебалась. «Сказать или не сказать?» «Знаешь, ты просто обязан попробовать шоколад, чтобы перестать, наконец, жевать эти зерна. Если хочешь, я приготовлю тебе его после ланча». Кухня наполнилась чудесным ароматом жареных какао-бобов. Я все не могла поверить, что в моем распоряжении столько зерен какао Насьональ. Примечание Насьональ крайне редкая разновидность какао бобов, встречающаяся в таких районах Южной Америки, как Эквадор и Перу. В 18-м начале 20 веков, для многих европейских шоколатье этот вид был наиболее желанным источником какао, так как он имел цветочный оттенок аромата. И сложный насыщенный вкус. Конец примечания. Он считался лучшим среди сортов какао и вследствие этого стоил больших денег. Обычно я обходилась сортом Форестера, его африканским аналогом, который куда проще было найти в Севилье. Подумать только — Ведь я без пяти минут стала владелицей плантации, изобилующей этим так называемым золотым зерном. Бачита с Мартином наблюдали, раскрыв рты, как я мелко истолкла в ступке только что обжаренные и очищенные какао-бобы и стала превращать их в кремообразную коричневую пасту. Я пожалела, что у них не оказалось мельницы. С нею бы весь процесс прошел куда быстрее. «Теперь дай мне немного молока», — сказала я Бачите. «А также сахар и корицу, пожалуйста». Поначалу Бачите и Мартин были порядком удивлены тем, что я, мужчина, прихожу на кухню и принимаюсь готовить там нечто столь сложное. Хотя я тут же объяснила им, что первые шоколадные дома в Европе были открыты именно мужчинами, собственноручно варившими этот деликатес. «Да что далеко ходить!» Мартин и сам на медне жарил для меня окуней. Впрочем, охваченные любопытством к процессу приготовления и к тому, что из этого выходит, оба быстро отвлеклись от въевшихся в сознание общественных норм и какой-либо предвзятости к мужской или женской роли на кухне. Во всяком случае, я на это очень надеялась. Странным образом, Бачита напомнила мне сейчас мою помощницу по шоколаднице, как та порой просто бесцельно топталась возле меня, прислушиваясь к каждому моему слову. Казалось бы, странным, что Бачита вызвала в моей памяти образ Кардобезы, потому что они совершенно не походили друг на друга. Кардобеза была тощей, с худым угловатым лицом, всей своей конституцией, скорее напоминая проволочную вешалку в то время как бачита была грузной, внушительной особой с пухлым массивным носом, похожим на корень имбиря. Мартин же наблюдал за происходящим у него на кухне с тем восторженным изумлением на лице, с которым малыши однажды узнают, что курицы, глядишь ты, несут яйца. И именно я знакомила сейчас Мартина с этим новым для него лакомством. В моей жизни имелось мало таких сфер, в которых бы я была как рыба в воде. Однако приготовление шоколада было как раз одной из них. Этот процесс еще ни разу меня не подводил. С тех пор, как бабушка научила меня собственному рецепту приготовления шоколада, я проявляла в этом процессе несомненную интуицию. Я никогда не уставала наблюдать это завораживающее превращение твердого зерна тягучую ароматную массу. Для меня это было сущей магией. «А теперь тайный ингредиент», — сообщила я. «Морская соль». Оба посмотрели на меня так, будто меня пора уже отправить в ближайшую психушку. «Просто доверьтесь мне», — добавила я. «Непременно добавляй к шоколаду щепотку соли», — наставляла меня бабушка, — «чтобы смягчить резкость вкуса». Помнится, сперва я ей не поверила. В конце концов, я же рассчитывала приготовить сладкий десерт. Но когда я, поколебавшись, все же последовала бабушкиным инструкциям, то поняла, что соль имеет необъяснимую способность улучшать вкус, делая его более ярким и немного приглушая изначальную горечь темного шоколада и горячего шоколадного напитка. «Подумать только», — произнес Мартин. Мне приятно было услышать восхищение в его голосе. В этот миг я перестала быть в его глазах этаким мужчинкой-недотыкомкой, который не умеет ни ездить верхом, ни обходиться с женщинами. Я была единственным в этих краях человеком, способным научить его тому, над чем он так усердно трудился из года в год, взращивая и собирая эти какао-бобы. Я сейчас показывала ему истинную ценность его любимого Пепа де Ора. Добившись насыщенной кремообразной текстуры, я опустила туда ложку и передала емкость Мартину. «Диос мио!» — воскликнул он, усаживаясь на стул. «Это куда лучше, чем просто зёрна жевать!» Я довольно фыркнула. Закрыв глаза, Мартин отведал получившуюся массу. Он уже явно попадал под действие этой невероятной, волшебной, вызывающей зависимость субстанции, как и всякий, кто когда-либо ее употребил. Потому-то этот восхитительный напиток и назвали эликсиром богов. Облизывая пальцы, Бачита спросила, нельзя ли ей взять немножко шоколада домой для детей, и я собственноручно наполнила для нее жестяную баночку. «Использовать шоколад можно по-разному», — объяснила я обоим. «Можно его есть, а можно пить. Можно делать с ним торты и пирожные, готовить шоколадные трюфели. Перечень на самом деле бесконечен». Бачита попыталась в знак признательности поцеловать мне точно священнику руку, но я отдернула ладонь. «Не стоит», — обронила я. «Прибольшое вам спасибо, сеньор. Это сущее наслаждение», — рассыпалась она в благодарностях. «А теперь мне пора. Прямо не терпится, чтобы мои домашние это скорее попробовали». «На здоровье, Бачита». И она торопливо выплыла из дома, прижимая к груди жестянку с шоколадом. Мы оба поглядели ей вслед. «Поверить не могу, что мы все эти годы обладали таким сокровищем и толком о нем даже не знали», — произнес Мартин, обмакивая кусочек банана в темно коричневую массу. «В Европе, должно быть, платят немалые деньги за шоколад». «А откуда, по-твоему, взялось состояние Дона Армандо?» Пожалуй, все эти спесивые друзья Анхелики с удовольствием потратили бы на это свои денежки. Именно об этом я и думал, когда мы сидели вчера в кофейне. Он на пару мгновений умолк. Если в его мозгу сейчас прокручивались примерно те же соображения, что и у меня, то значит, я нашла единственного на свете человека, который полностью меня понимал. Того... То был настолько же одержим шоколадом. Одержим бесстыдно, беззастенчиво и совершенно неисправимо. Христобаль никогда таким человеком не был. Всякий раз, как я делилась с ним своими планами насчет шоколадного кафе, или же обсуждала какие-то новые рецепты, что мне удавалось где-то найти. Глаза у него сами собой истекленели, словно он готов был скорее застрелиться, нежели еще хоть секунду сносить этот разговор. «Так ты подумал насчет моего предложения?» — поинтересовался Мартин. Этот вопрос словно выбил у меня почву из-под ног. Мне хотелось еще как следует обдумать идею производить шоколад прямо здесь, не продавая своей земли. «Мы могли бы стать первопроходцами в этом бизнесе». «Да», — ответила я, опускаясь на табурет напротив Мартина. «Но, боюсь, мой ответ тебя не слишком-то обрадует». «Ты не хочешь ничего продавать», — я помотала головой. «Я достаточно думал об этом, и, если сказать честно, мне здесь нравится». Я усматриваю перед собой возможности, которых не видел прежде. «А как же твоя книга? Не можешь же ты одновременно управлять плантацией и писать роман?» Он откинулся на спинку стула, сложил руки на груди и, не моргая, уставился на меня. «Ну...» Я помедлила с ответом. «Я полагаю, роман может и подождать...» «А знаешь, что я думаю?» — продолжал он, не отрываясь, глядя мне в лицо. «Не думаю, что у тебя вообще было когда-то в планах продавать землю или писать какой-то роман». Атмосфера между нами резко изменилась. Вмиг исчезло всякое товарищество, дружеское потрунивание. Мартин резко отодвинул от себя тарелку. «Может, ты мне расскажешь, наконец, кто ты такая и зачем переоделась в мужчину?»